Глава вторая. Настоящая женщина не отрицает свою слабость. Она понимает, что в слабости её главная сила и умело этим пользуется. Некто неизвестный Астен, Верден, Нарин и Омиан. На следующее утро я проснулась в распрекрасном настроении. По завтраку принялась собирать вещи. Даст Бог, сразу же после совета забегу за сумками и покину Астен. От Кралиевства гномов до столицы Нельвии всего 6 дней пути. А если хорошенько постараться, можно добраться и за 5. Я надела единственное захваченное собой парадное платье, распустила волосы, заколола передние пряди, нанесла лёгкий макияж. Чтобы довершить образ, сбрызнула себя духами из цветов Ардели и подмигнула смотревшей на меня из зеркальной глади девушке. Гостил Актан только посмеет отказаться подписывать договор, не получится красотой заставлю хрупкой женской силой. Я шла по улице, улыбаясь прохожим. Как бы ни было хорошо в гостях, а дома всё-таки лучше. Стоп. Я остановилась и тряхнула головой, стараясь прогнать ненужные мысли. В который раз поймала себя на том, что начала называть Эльви родным домом. Если так пойдёт и дальше, то в следующие 40 лет теории не придётся искать себе нового посланника. Кстати о времени. По моим подсчётам королеве уже должно было стукнуть по меньшей мере 60, а ей больше 30 не дашь. Надо будет поинтересоваться у Теоры. Скорее всего, климат Этары способствует долголетию и вечной молодости. Значит, если я останусь в этом мире, успею разменять не одну сотню лет, прежде чем моя душа покинет тело. Войдя во дворец, на секунду задержалась возле зеркала. Взглянула на своё отражение в последний раз, осталась весьма довольна собой и поспешила в зал, где должен был проходить совет. Специально явилась пораньше, чтобы успеть переговорить с Лактаном до прихода Амиана. Сейчас король подпишет договор, и мы не будем тратить время на переговоры. А когда появится посланник, я с улыбкой сообщу ему, что всё уже решено. Я распахнула двери и замерла. Над длинным прямоугольной формы столом склонился Лактан и что-то быстро писал. За его спиной застыл эльф и с довольным видом следил за бегающим по листу бумаги пером. Какого демона? Я что-то пропустила? Посланник и король одновременно подняли головы. Нечаянно толкнув одного из старейшин, оказавшегося у меня на пути, приблизилась к Лактану. Король попытался изобразить радостную улыбку. Не получилось. Нет, ты как раз вовремя. Мы уже все решили. Эй, это была моя фраза. А пранер-левый эльф посмел ее украсть. Что решили? Ваше Величество! Я мельком глянула на подписанный договор и повернулась к королю. Не пойму. Если мне не изменяет память, еще вчера вы обещали отдать кристалл инельвии. Король дал слово. Король взял его обратно, усмехнулся эльф. Всё, с делами покончено. Нарин, не желаете составить мне компанию и прогуляться по городу? Я поглубже вздохнула, собираясь с мыслями. Сейчас вы выскажу этим господам всё, что я о них думаю. Но от беспардонности эльфа позабылись все слова. Нет, ну каков наглец? Оставил меня сносом и ещё издевается. Нарин, не берите близко к сердцу. Принёсся успокаивать меня Лактан. Каждый день мы находим всё больше и больше кристаллов. И возможно, уже через 3-4 месяца Нельвия получит первую партию. Возможно? Я угрожающе прищурилась. Король открыл было рот, чтобы продолжить оправдываться, но эльф не дал ему закончить. Ну да? Как только мы закупим достаточное количество кристаллов, люди смогут приобрести то, что останется. Мне стало дурно. Ещё никто никогда надо мной так не насмехался. Был бы под рукой кинжал, убила бы. Стараясь сохранить остатки спокойствия, я посмотрела на короля и холодно бросила: "Как будет угодно вашему величеству. Надеюсь, эльфы смогут обеспечить вас амигдином и другими необходимыми королевству гномов лекарствами". Я расплылась в едкой улыбке, потому что у нас они внезапно закончились. Развернувшись, направилась к выходу. Сзади послышалось недовольное бормотание Лактана. Ничего, пусть и помучается. Астон не первый год закупает у Наэль лекарства. Лекари из гномов никудышные и без наших медикаментов им не обойтись. Амиан, сволочь, только попадись мне. Я покинула дворец и направилась на главную площадь, чтобы сделать необходимые покупки. Теперь прохожие видели на моем лице только гнев. «И что я скажу, Теори? Не справилась с таким пустяковым заданием. Да меня же на смех поднимут!» Не глядя по сторонам, шагнула на дорогу и вновь чуть не попала под копытом чащихся лошадей. Крикнув мне что-то нечленораздельное, кучер силой натянул поводья. А я, не изменив былой привычки, вместо того, чтобы отскочить в сторону, застыла на месте и зажмурилась. «Нарин, ты с ума сошла? Зачем выбежала на дорогу?» Из кареты выскочил взволнованный Амиан. «Какого демона он за мной поехал?» Попыталась обойти Эльфа, но он преградил путь. «Отойди, я спешу». «Нет. Ты что, обиделась на меня?» Искренне удивился тот. «Ты ведь должна понимать, это политика». Я с раздражением отодвинула посланника и, ускорив шаг, направилась в сторону площади. А ничего, что решение должно было быть принято на совете. Но нет, тебе захотелось обыграть посланницу Нельви, и ты заранее обо всём договорился с Лактаном. Амиан бежал следом и никак не желал оставить меня в покое. Но ты ведь тоже пришла пораньше, чтобы заставить гнома подписать соглашение. Он ещё смеет упрекать. Мои действия тебя не касаются. Эльфа обошёл меня и пятясь спиной спросил: "Я так понимаю, ты решила покинуть Астан немедленно? И решения мои тебя тоже не касаются". Со злостью отчеканила я: "Согласен, но ты ведь не собираешься ехать в Нельвию верхом". Сказал он и схватил меня за запястье: "Посмотри, погода окончательно испортилась. В ближайшие дни тебе придётся мокнуть под дождём". Я вырвала свою руку и свернула в проулок, ведущий в сторону рынка. И что ты предлагаешь? Предлагаю подвезти тебя до границы Нельвии в своей карете. Амиан взял меня под локоток и, никак не реагируя на злобный взгляд, продолжил. В ней нам будет тепло и уютно. Со мной ты не соскучишься. К тому же тебе с твоим ростом будет тесно в гноме и карете, если вдруг решишь взять наемный экипаж. Я поеду верхом. Эльф остановился, вновь попытался удержать меня за руку. Но, Арин, не глупи. Мне бы очень не хотелось, чтобы ты подцепила простуду. К тому же хорошенькой девушке в столь юном возрасте путешествовать в одиночестве совсем небезопасно. Я вплотную приблизилась к эльфу и прошипела. А ты думаешь, я не смогу за себя постоять? Напрасно. Но ведь от Уэйна ты не смогла себя защитить. Парировал он. Демоны. Ему и об этом известно. Я заеду за тобой через час. Крикнул мне вслед посланник. Не вздумай уехать, я всё равно тебя догоню. Мысленно послав его к чертям, вошла в торговые ряды. Прямец не понимает слова нет. Прошло 5 дней. На шестой мы подъехали к границам Нельви. Амиан всё-таки нагнал меня за городом и чуть ли не силой не сел и затащил в карету. Я, конечно, по сопротивлялась для проформы, но, честно говоря, была рада такому повороту событий. Погода испортилась окончательно. Последние осенние деньки минули, передав права на владение Этарой приближающейся зиме. На второй день нашего совместного путешествия выпал первый снег. Я всё ещё злилась на посланника и стоически хранила молчание, словно захваченный в плен солдат, вынужденный коротать дни в ненавистном ему вражеском лагере. Амиан как мог пытался меня развеселить. Но потом, смирившись с четностью попыток, оставила эту затею, пробурчав под конец что-то насчёт женской истеривозности в целом и моей истеривозности в частности. И ещё через день мне надоело играть в молчанку. Я попросила остановить карету и вышла размять затёкшей ноги. Не успела сделать и нескольких шагов, как в мою спину полетел снежок. За ним последовал второй, третий. Вот тут уж я отыгралась на посланнике. Через полчаса мокрой и замёрзшей мы вернулись в карету. До ближайшей деревни ехали стуча зубами и мечтая о горячем ужине и тёплой постели, разумеется, раздельной. По крайней мере, об этом мечтала я, а что было на уме у эльфа, не представляла. Иногда ловила на себе его внимательный, изучающий взгляд. Не скажу, чтобы это было мне совсем уж неприятно, но отдавать сердце очередному красавцу я не собиралась. Из меня вполне хватило Дориена. Так вот, как уже сказала, через 5 дней мы прибыли в Нельви. Здесь наши дороги расходились. Амиан держал путь в Ниаль, а я к Теоре на покаяние. В маленькой деревушке приобрела лошадь и рассчитывала на следующее утро прибыть в Гелион. Весь путь до Нельви мысленно готовилась к встрече с королевой. Никогда не любила проигрывать. А спасать в таком ерундовом деле казалось мне просто кощунством, поэтому я предприняла последнюю попытку. Амян, мы сидели в карете и прощались. Как тебе удалось так быстро уговорить Локтана изменить решение? Ведь он уже согласился поставлять кристаллы людям. Эльфа заложил руки за голову и, глядя в потолок, ответил. Пару раз я оказывал Локтану мелкие услуги. Пришлось напомнить о них. Что же это за услуги такие? Обычно монархи быстро забывают об оказанной помощи. Или Амиану удалось правильно напомнить гному о своих заслугах, или услуги были не такими уж мелкими, как он говорит. А что может заставить тебя не доставить договор в Ниаль? Я улыбнулась самой чарующей из всех своих улыбок и заглянула эльфу в глаза, пытаясь загипнотизировать. "А с чего ты решила, что я могу его не доставить?" Посланник лениво потянулся и продолжил рассматривать обтянутый тёмно-красной тканью потолок кареты. "Всякое может случиться", прошептала, приблизившись поближе к эльфу. "Возможно, сейчас у тебя возникнет непреодолимое желание разорвать бумагу, и ты не найдёшь сил ему противостоять". Я вздохнула и захлопнула ресницами. Амиан наконец оторвался от изучения кареты и посмотрел на меня. Собрав в собой, продолжил: "А что ты можешь мне предложить?" "Я бы с удовольствием предложила ему сковородкой по голове, если бы таковая имелась под рукой". Но вынуждена была сдержаться и продолжать улыбаться. Слова на него не действовали, так что пришлось пустить в ход тяжёлую артиллерию. "А чего ты хочешь?" Посланник приблизил своё лицо к моему. Я тихо произнёс: "Чтобы ты перестала со мной заигрывать". Оттолкнув от себя противного эльфа, я предусмотрительно отодвинулась в другой угол кареты. "Ты не выносим. Это всё из-за того, что некая кореглазая интриганка лишила меня покоя". Я пожала плечами, как бы говоря, что ей здесь не причём, и открыла дверцу, намереваясь выйти. Амиан потянулся и поспешил захлопнуть дверцу. "Разве я не заслужил прощального поцелуя?" Ещё нет. А когда заслужу? Когда разорвёшь договоры и отдашь мне патенты на кристаллы. Эльф страдальческий застонал, посмотрел на меня полным безнадёжности взглядом. Нарин, ты можешь думать о чём-нибудь другом, кроме кристаллов. Отдай мне их, и я подумаю о другом. Я протянула посланику раскрытую ладонь и многозначительно замолчала. Честно говоря, не понимала, во что он со мной играет. Какой идиот решит растаться с патентом просто потому, что его об этом попросили. Амиан, не отрывая от меня глаз, вытащил из кармана куртки свиток и повертел его в руках. Я попыталась выхватить патент, но эльф отдёрнул руку и покачал головой. Не так быстро. Неужели ты решила, что я отдам тебе его за красивые глазки? А почему бы и нет? Амиан, хватит со мной играть. Чего ты хочешь? Эльф развернул свиток и пробежавшись по нему взглядом, совернул. За задумчивым видом сказал сам себе: "И что я творю? Так ведь можно лишиться должности посланника? Ты ничего не потеряешь. Давай сюда". Я схватила патент, и уже через секунду он лежал у меня в кармане. Прищукнув Эльфа в щёку, я ведь обещала поцелуй. Онаф открыла дверцу. "Ты забыла? Договор всё ещё у меня. Зачем он тебе без патента?" Эльф хитро прищурился и положил ноги на соседнее сиденье. Это будет гарантией того, что через месяц ты приедешь в Ниал. Он мечтательно прикрыл глаза. Ко мне? Делать мне больше нечего, как ехать в ваше змеиное логово. Или ты забыл, что я не самое популярное в долине личность? Посланник кивнул, соглашаясь со мной. Ты права, особенно в свете Салеи. Они будут весьма рады тебя видеть. Я с удивлением осведомилась. «При чем тут принцесса? Вот уже два месяца она счастливо живет в Драгонии. Кстати, в этом есть и моя заслуга». С горечью произнесла я, что не укрылась от проницательного эльфа. «Я имею в виду семейство Уэйна». «Я понял, что ты хотел сказать». «А просолею это я так просто». Амиан подвинулся ко мне и, слегка наклонившись, чтобы быть со мной на одном уровне, закончил. Но без договора патент всего лишь клочок бумаги. Не бойся, я не дам тебе в обиду. Я обдумывала, как поступить. А легче всего было вернуть патент и послать попутчика к демоновой матери. Но тогда придётся объясняться с теорией. В принципе, мне давно хотелось увидеть сказочную страну эльфов. Близнецы столько о ней рассказывали, да и у них скоро начнутся каникулы. Я как раз успею смотаться с ними в Ниаль и вернуться к открытию портала. Ну, Амиан коснулся рукой плаща в том месте, где был спрятан патент. Я легонько ударила посланника по руке и наконец-то, выскочив из кареты, дала ответ. "Уговорил, приеду". Он потянулся было ко мне, чтобы поцеловать, но я хлопнула дверью и отступила назад. "Но не вздумай обмануть меня и отдать договор Седрику". Я состроила угрожающую гримасу. "Иначе вместе моя будет страшна". Посланник ничего не ответил. Он улыбнулся своей привычной загадочной улыбкой и послушно кивнул. Цаёнара, красавчик, вскочив на лошадь, послала эльфу воздушный поцелуй и направилась в сторону леса. Вскочив на лошадь, послала эльфу воздушный поцелуй и направилась в сторону леса. Не верилось, что завтра в это же время я буду среди друзей. Оставалось надеяться, что они ожидают моего возвращения с не меньшим нетерпением.